8. Из огня в пламя Я перескочил через закрытый от отстроченным дерматином движок, толкнув водителя в плечо. Он завалился в сторону, стукнув головой в боковое стекло и сложился, будто был набит ватой, но сейчас было не до него. Передачу я выбил ногой, когда перелетал через мотор, и теперь педаль газа, вжатая в пол водилой, уже не влияла на скорость. Но зато буханка, разогнавшись и лишившись узды, стала практически неуправляемой. Усаживаться и нащупывать педаль тормоза было невозможно, да и куда там тормозить? Не было времени даже на то, чтобы глубоко вдохнуть. Мы неслись прямо на Урал, и я уже видел лезущий из орбит глаза водителя, до последнего пытающегося предотвратить удар». — Единственное, что я сейчас мог. В общем, я крутанул баранку, и буханка рванула влево, как необъезженный молодой жеребец. Она резко накренилась на правый борт и, встав на два колеса, свизгом заскользила по инерции в сторону грузовика. И тут же бабах, ба-бах! Гром ляск, и мы снова оказались на всех четырех колесах, и, закрутившись как центрифуга, перескочив через глубокий кювет, слетели с дороги. Удар пришелся в правый бок, в самый угол позади колеса. Веселкина немного размазала по борту, но он успел ухватиться за сидение и удержался, избежав неминуемой обвалки в крутящейся машине. Впрочем, мы крутанулись-то всего раза три, наверное. И тут Господь сжалился и позволил нашему пепелацу влететь в мягкую перепаханную землю колхозного поля так, чтобы не завалиться на бок или даже на крышу. Я ударился грудью и головой, но стекло не высадил. Машина изрядно зарылась мордой, но самого страшного удалось избежать. А вот Уралу повезло меньше. Вряд ли, конечно, этому посодействовало столкновение, хотя я не физик. Прицеп все-таки перевернулся, выкручивая и роняя тягач. С рокотом посыпались и покатились освобожденные бревна, а грузовик, завалившись на бок, со скрежетом проехал по асфальту и остановился на приличном расстоянии от нас. «Эпическая сила!» — тихонько сказал Веселкин. «Выходим. Мухай!» Я выбрался из-за руля и вслед за Веселкиным выскочил из машины через пассажирскую дверь, обежал наш УАЗик и подскочил к водительской двери. Он дернул ручку, дверь открылась, и водитель буханки выпал нам на руки». Глаза его были открыты и, не мигая, смотрели в голубое небо. «Сука!» — в сердцах выругался Веселкин. «Потащили в салон! Бери за ноги, говорю тебе!» В этот момент в небе послышался быстро приближающийся низкий и громкий звук. Это был желтый вертолет К-26 с надписью «ГАИ». Лупоглазый, похожий на толстую желтую муху. Дверь сдвинулась, и из нее выглянул гаишник в форме. «Быстро, с суки, прилетели!» — прищурился ГБшник. «Давай, хер ли ты стоишь? Потащили, бляха, скорей!» Мы заволокли водителя в машину и положили на пол. «Надо глянуть, как там водила Урала», — сказал я. Ни хера ему не будет!» — резко и недовольно рубанул Веселкин. «Я сяду за руль, сдам назад, а ты иди толкай! Выполнять!» «Однако», — покачал я головой, — «ну и порядки у вас в конторе!» Я уперся руками в передок и нажал. Веселкин врубил заднюю газанул. С третьего раза буханка вырвалась из своего кратера, и я забрался на пассажирское место рядом с водителем. Вертолет улетел, а теперь вернулся и кружил над нами, периодически попадая в поле видимости. Ревел мотор, звенели натянутые нервы, что-то грохало со стороны Урала. Обстановочка царила боевая, а точнее, кризисная. Че он не улетает и не садится? Кивнул я наверх, имея в виду гаишный вертолет. Чего кружит? И тут вдруг тук-тук-тук, громко, звонко. Ни хера себе, Алексей Михайлович, погоди! Недовольно рявкнул тот, выезжая на невспаханую и довольно твердую и плотную кромку поля. Да гляньте сюда! Он бросил на меня удивленный взгляд. «Вот сюда!» — показал я пальцем на потолок. «Вы что, не слышали? Только что!» В потолке зияли три отверстия. Сто процентов пулевые. «Сука!» — четко выговорил он и резко остановил машину. В ту же секунду рванул из-под ветровки пистолет, перекинул в левую руку, выставил из окна и несколько раз выстрелил по вертолету. Тот круто завалился на бок и пошел вверх. Веселкин палить ему вслед не стал, а начал выруливать к дороге. Мы прошли по кромке поля, объехали лежащий Урал и, найдя место, где кювет был не особо глубоким, выбрались на трассу. За грузовиком уже скопилось несколько легковушек и автобус. Веселкин врубил сирену и ввалил газу. Какое-то время мы ехали молча, а потом, глядя на дорогу впереди себя, я спросил... «А вы точно из КГБ, Алексей Михайлович?» «Сомневаешься?» — сквозь зубы процедил он. «Пистолетик у вас интересный. У него была беретта, как у Джеймса Бонда». «Наградной», — ответил он. «Хвалю за наблюдательность». «Не могли бы вы объяснить, что произошло? Я не уверен, что понял суть инцидента». «Тебе и не надо. Пройдешь проверку, отучишься, вот тогда и поймешь». «А что случилось с вашим водителем?» Шофёр умер за рулем такой бывает, может сердце не выдержало. Вскрытие покажет. Интересно, как-то всё совпало, да? У шпака куртка, у посла медальон. Ты их что ли решил? Да странно немного, посудите сами. У шофёра сердце не выдержало, а тут как раз и грузовик с дровами навстречу, да ещё и вертушка откуда не возьмись. И не просто вертушка, а ментовская, да? И не просто ментовская, ещё и... «Отставить разговоры!» — перебил меня Веселкин. «Помолчи!» Мы почти приехали уже. И запомни, если хочешь испытание пройти на отлично, поменьше разглагольствуй и умничай, а побольше соображай, соображай и дело делай. Все, больше ничего от тебя не требуется». Сказав это, он чуть притормозил и резко свернул вправо. Причем поворот показался мне совершенно незаметным, будто специально замаскированным. «Мы просто въехали в кустарник». По борту сразу забарабанили ветки. «Ого!» — покачал я головой. «Прямо сказочный лес тут у вас!» Действительно, мы оказались в аллее под деревьями, смыкавшими кроны высоко над нами, как в тоннеле. Проехав минут пять по этому начавшему золотиться тоннелю, мы уперлись в металлические ворота защитного цвета. Из калитки выскочили трое военных в полевой офицерской форме с калашами, но без знаков отличия. Один из них заглянул в окно и внимательно осмотрел салон и кабину, а двое других, с зеркалами на длинных ручках, подошли к уазику и заглянули под днище. «Скорее!» — нетерпеливо бросил Веселкин. «У нас убитый!» «Убитый!» То есть он думал, что водитель не сам умер. Глянув на тело водителя, проверяющий кивнул и вместе с товарищами вернулся через небольшую калитку на территорию. Ворота медленно открылись. «Это что за место такое?» — поинтересовался я у Веселкина, когда мы двинулись дальше. «Мне на подобных базах бывать не доводилось». Он ничего не ответил. За воротами оказалась дорожка, поросшая травой, а на небольшом отдалении от нее я заметил мощный дот с крупнокалиберными пулеметами, торчащими из бойниц. Наверняка было еще что-нибудь интересное. «Занятное место». Охрана такая, будто мы находились в зоне боевых действий. Не знал, что у конторы есть такие точки. Вскоре показались еще одни ворота, а вот за ними уже появилась дорога, выложенная бетонными плитами и приведшая нас на довольно большую площадку. На площадке стоял курносый, похожий на мультяшную стрекозу Ми-1, выкрашенный довольно яркой краской. Хакки, конечно, но немного непривычного оттенка, будто этот вертолетик привык порхать по альпийским лугам. Я с такого по веревочной лестнице тысячу раз выбирался, нормативы отрабатывал. В груди немного ёкнуло. Ностальжи, как говорится. Мы подкатили к нему поближе. — Выходи, — скомандовал Веселкин. Я открыл дверь. — Иди туда, — бахнул он рукой в сторону вертолета, — и сделай, что будет нужно. Ясно? Думаю, предупреждать не надо, что про сегодняшнее никому ни слова. Я кивнул. Стрекоза стояла, готовая к взлету, пилот в каплевидных, как у американцев, очках и больших наушниках сидел на своем месте, дверь была откинута. «В вертолет?» — удивился я. «В вертолет!» — кивнул Веселкин. «Вперед! Не пуха, короче! Желаю успеха!» Он хлопнул меня по плечу, и когда я вышел из машины, моментально рванул в сторону стоящих вдали одноэтажных зданий, похожих на казармы. Я глянул на пилота, и он махнул мне рукой, мол, «Давай, не спи, время!» Я постоял секунду, оценивая ситуацию, но, как говорится, назвался груздем «полезай в ми один. Я наступил на опору, заскочил внутрь, протиснулся за пилотом, уселся на сиденье для пассажира и натянул наушники. Летчик-вертолетчик захлопнул дверь, и двигатель заревел. Корпус задрожал, завибрировал. Стрекоза медленно оторвалась от земли и также медленно стала подниматься в небо. Мне всегда нравился этот звук за мощь, энергию и напор. И пусть вертолет был небольшим, но звучал, как сладкая музыка. Разговоров пилот не поддерживал, так что лететь пришлось молча. Минут сорок. Я все время смотрел в окно. Подо мной проплывали леса и поля, села и городки, заводы и колхозы. Широка страна моя родная, в общем. Шли по полям трактора и грузовики, а по дорогам неслись москвичи, камазы, волги, колхиды, газоны и жиги. Я будто кадры архивной кинохроники смотрел. Глядя на всю эту красоту, я пытался упорядочить свои наблюдения. Все, что сейчас творилось вокруг меня, совершалось по-новому, не так, как в моей первой молодости. «Ребята, общая канва событий, все было тем же самым. Но, придя с поля в сельсовет, я будто задал новый вектор прошлому. Поэтому многие события стали разворачиваться иначе. Это можно было бы принять в качестве объяснения, да вот только Веселкин ни хрена с этой идеей не стыковался. Честно говоря, за все время работы в комитете и в разведке я ни разу не слышал, чтобы кого-то из новобранцев рекрутировали таким способом, как меня сейчас. Стал бы кто-то посылать целый вертолет за салагой, которого даже неизвестно возьмут или не возьмут в школу. И еще. Надо ведь было собрать досье, отправить Веселкина, задействовать несколько человек, засветить явно засекреченную базу. Впрочем, секретность у нее была условной. С воздуха она отлично просматривалась. Вертолет мой тоже не был невидимым. Что же это за замес такой случился? Можно было бы предположить, что Веселкин совсем не КГБшник, выстрелил по гаишникам. Ха! Правда, скорее всего, именно они были не теми, кем казались. Не гаишниками, то есть стреляли по буханке. Явно поступок не характерный. Значит, была операция. за Западня. Учитывая, что я нахрен никому не нужен, стреляли по Веселкину. Зачем? Кто? Было о чем подумать. Впрочем, справа в аборта замаячил аэродром, и мы начали снижаться. Полоса километра два, наверное, и один Ил-76, стоящий под погрузкой. Мы опустились на землю, и пилот молча показал мне в сторону транспортника. С помощью погрузчика в люк под хвост завозили деревянные ящики. Руководил этим делом немолодой военный в темно-синем камбезе и фуражке. Летун. «Давай!» — кивнул мне пилот и ткнул пальцем в этого летуна. «Тебе туда!» Я выбрался и смотрелся, но ничего особенного не высмотрел. Пара здоровых ангаров, три капонира, рластерик, запросчик и высотомер. Все в мобильном варианте. Склад ГСМ, КП, присыпанный землей. Диспетчерская башня и крупные бетонные плиты под ногами с травой на стыках. Самолет был новенький, с иголочки, в свежей, не непотертой аэрофлотовской ливреи. Отличная машина, надежная, мощная. Я летал на такой, не за штурвалом, естественно, а в десантной группе на последнем году срочной службы. «Здравия желаю!» — крикнул я летуну, подойдя ближе. Он оглянулся на стрекозу, оторвавшуюся от бетонки и разрубающую воздух длинными лопастями, и только когда вертолет ушел ввысь, повернулся ко мне. «Я стрелец», — представился я, — «от Веселкина». Летуну было лет шестьдесят. Под носом топорщилась щетка седых усов, а на голове лихо, заломленная по-казацки, красовалась старенькая помятая фуражка. «Не знаю я никакого Веселкина», — буркнул он, — «а вот тебя жду». «Ребят скоро закончат уже. Стой здесь!» «Лететь придется!» — кивнул я на самолет. «А ты чего в гражданке?» — прищурился он, не отвечая на вопрос. «Еще бы фрак напялил. Не в оперу пойди, собрался!» «А далеко ли я собрался? Не знаете случаем?» Он не ответил, только крякнул и строго зыркнул, осмотрев меня с ног до головы и всей пятерней поскреб подбородок. Судя по всему, вид мой ему категорически не нравился». — Стой здесь и никуда не отходи! — повторил он и снова крякнул. — А какой будет маршрут, можете сообщить? — поинтересовался я. — Сообщат, когда надо будет! — неодобрительно покачал он головой. Вскоре из самолета появилось пятеро крепких амбалов, явно не срочников. На них были такие же комбинезоны, как и на Усаче, без знаков отличия. «Все — Все? — спросил Усач. «Все — Все! — ответили они. — Ну, идем тогда. А ты? — бросил он мне. «Ожидай!» Они ушли, а я поднялся по рампе на борт. Самолет оказался почти пустым. Ближе к кабине на полу были составлены и зафиксированы темно-зеленые деревянные ящики. Дело знакомое, конечно. Металлический пол, покрытые тканевым утеплителем стены и потолок. Иллюминаторы в дверях практически под потолком. Комфорт изначально не предусматривался. «Стрелец!» Раздался крик снаружи, и я поспешно подошел к люку. Перед самолетом стоял прапор в полевой форме. Ты что там делаешь? строго спросил он. Осматриваясь. Комцумир. А хотя ладно, стой, я сам сейчас поднимусь. Прапорщик в галифе и хромовых сапогах лихо взбежал по выпущенному полотну рампы. В Петлицах у него были мандавошки. Связь значит, или радиотехнические. Вот, держи, протянул мне весь мешок. «Лететь долго? Тут сухпай. Смотри!» Он прошел мимо ящиков и показал на дверь, ведущую в кабину. «К экипажу не шастай. Сиди спокойно. Ясно? Вот здесь!» Он кивнул на несколько откинутых металлических сидений, идущих вдоль обоих бортов. «Располагайся, короче. Видишь, на полу бушлаты лежат. Можешь подстелить. Холодно быть не должно. Тут писькодойка подключена. Ребята смастерили. Вот она. Если надо будет, не стесняйся. Включай!» А лететь долго? Поинтересовался я. Прилично. А конкретнее, как узнать? Инструктаж будет по прибытию на точку. Зашебись, качнул я головой. То есть ты мне ничего не объяснишь, что ли? Там сухари, сахар. Кивнул он на весь мешок. Тушёнка, естественно. Так что давай, боец. На этом всё. Ждём с победой. Он повернулся и зашагал на выход. Просто класс. Через два с половиной часа самолёт начал снижаться. «Наконец-то! Куда это мы залетели, интересно? За время полета я уже и посидеть успел, и полежать, и даже по отсеку побегать. История, честно говоря, подзатянулась, и я уже хотел, чтобы ситуация начала проясняться. Учитывая ТТХ самолета, мы могли сейчас находиться в Азербайджане, в Казахстане, на Урале, в Мурманске, много где могли. Когда колёса ударили по бетону взлетно-посадочной полосы, Меня хорошенько тряхнуло, а ящики зашевелились, но выдержали. Звукоизоляции, разумеется, на грузовом самолете особо не заморачивались, так что гудело тут нормально так. Зато сели мы элегантно, ровненько и гладенько. Капитан, похоже, был Дока. Когда машина остановилась, я подошел к грузовому люку, ожидая, что он откроется. Но нет, не открылся. Снаружи послышался гул моторов обслуживающей техники, но выгрузка, судя по всему, откладывалась. Постояв, я двинулся в нос самолета. Нажал на ручку, но дверь к экипажу была закрыта на замок. Блин! Я постучал. Сначала негромко, а потом от души. Забарабанил. Что ж такое? Замуровали демоны. Внезапно дверь щелкнула и открылась. — На пороге появился летчик в белой рубашке с короткими рукавами и с погонами аэрофлота. «Чего?» — спросил худощавый парень с усами подковой, как у немецкого дальнобойщика, и довольно длинными волосами. «Выйти хочу», — объяснил я. «Выпустите, в туалет надо». Не -е -е -е, замотал он головой. «На борту туалета нет, надо было заранее облегчаться. В Будапеште выходить нельзя». «Чего-чего-чего-чего?» — Какого хрена мы в Будапеште делаем? — прищурился я, скрывая изумление. — Да заправка, а то не долетим. — А каков точный маршрут? — но он не ответил. — Пермяков! — раздался резкий окрик сзади. — Не разговаривай с пассажиром! Закрывай дверь! — Да он тут в гальюн просится! — Потерпит! Там ведро есть! Все, задраивай! — Ну! — пожал плечами мой собеседник. — Сам видишь! Дверь захлопнулась, и вечер перестал быть томным. Он и раньше не было, сейчас ситуация внезапно ухудшилась. Для чего меня вывезли из Союза? Без документов, без подготовки и даже без согласия. Никакое бла-бла-бла про вступительные испытания всерьез рассматривать было уже нельзя. Вероятно, нужно было сделать какую-то работу. А с какого хрена сделать работу поручают обычному студенту? Ни с какого. Только если кто-то догадался, что у этого студента... Имеется некоторый опыт. Я постучал в дверь еще, но ответа не последовало. Минут через тридцать мы снова поднялись в воздух и приземлились уже только через шесть часов. Когда самолет пошел на посадку, я прикинул, куда можно было упороть за это время. В Тюмень, например, в другие города Сибири, в Казахстан еще. А вдруг летун прикололся, и мы не были ни в каком Будапеште. А если не прикололся, значит сейчас мы садились в Исландии, в Гвинее, Бисау, Сомали, Афганистане или Китае. Я забрался на ящики и попытался увидеть, что там происходит за бортом. Не увидел. Было еще светло, значит летели мы не на восток. А раз не на восток, я задумался. Когда шасси снова ударили по бетону и самолет с ревом промчавшись по взлетно-посадочной полосе остановился, я забарабанил в дверь, открывая Пермяк. Тот же парень снова появился в дверном проеме. Ты чё беспокойный такой? Усмехнулся он. Проголодался что ли? Выходить не велено. Мы тоже сидим на месте. Куда ты ломишься? У тебя приказ, у нас приказ. Жизнь старичок вот такая, сечёшь? «Ведро же есть там, ну и все, какие проблемы? Потом выльешь, когда прилетим!» «Ебдеть, Пермяков!» — раздалось сверху. «Тебе сказано дверь не открывать!» «Егор Кузьмич, он же стучит, проголодался!» «Твою мать! То ссать, то жрать! Дай ему паек Артемьевой, пусть сидит тихо!» «Да есть у меня жратва!» — махнул я рукой. «Когда в Луанде будем?» «Заправимся и полетим, как будем, так будем!» «А груз в Луанде выгружаем?» «Тебе какая разница! Где скажут, там и выгрузим!» Так в Луанде или нет? В Луанде, в Луанде. Что и требовалось доказать. Значит, мы шли на Анголу. Спи, ешь, кайфуй. В чем проблема-то? Все, я закрываю, а то командир меня отымеет и высушит. Понял? Убери ногу. Ложку дай. У меня сухпай есть, а ложки нет. Пожалуйста. Он смерил меня взглядом. Погоди, — ответил летчик и закрыл дверь. Я бы легко мог проникнуть в кабину, дождаться завершения заправки и вылететь... Ну, то есть заставить пилотов вылететь куда только. До Москвы было не дотянуть, поэтому и использовали Будапешт в свое время для заправки. Потом Бесау, а там уже и Луанда. Ногу я убрал и вернулся на свое сидение. Значит, Ангола. Ну, Веселкин, но с картошкой, твою мать. Когда снова встретимся, придется тебе ответить на множество вопросов. А пока мне оставалось кайфовать в меру сил и возможностей. Проснулся я от удара шасси по взлетке и от того, что чуть не вылетел из своей постели. Спать пришлось на опущенных сидушках. Условия были спартанские, даже бушлаты, подстеленные в качестве матраса, добавляли не слишком много комфорта. Я сел и протер глаза. Взлетка оставляла желать лучшего. Стук неровности... Хорошо, что самолет умел прощать погрешности полосы. Ладно, похоже, отдых на этом закончился, и надо было готовиться к делу. Через несколько минут открылся люк. Послышался звук открывающихся створок. Поехала вниз рампа, и перегородка стала подниматься наверх. За бортом было темно. Теплый влажный воздух ворвался в самолет. Я спустился по рампе. Накрапывал небольшой дождь. Было тепло, градусов двадцать пять, звезд я не увидел, и вообще кругом было темно. Огни полосы погасли, и свет шел только от самолета. Вдалеке, правда, горел фонарь, закрепленный на стене небольшого здания с соломенной крышей, как у кимбы, блин. Я присмотрелся и разглядел чуть дальше несколько круглых хижин. Это и были кимбы? Их строили из камыша и тростника. В общем, это было явно не Луанда. Подошло пять человек, одетые в фаплы, кубинский камуфляж, который на каждом углу не валялся. Обычно такая форма бывала в бригадах у тех, кто воевал. А, вот он!» — улыбаясь, воскликнул один из парней. «Ассессор приехал! Здорово, стрелец!» Он самый кивнул, я и тоже улыбнулся. Давненько не слышал я словечек типа «ассессора». Это значит «советник». Еще советников называли хабирами. — Да что-то молодой больно для сессора, — возразил другой чувак. — Переводяга он. — Эй, фалопортугез? — Нет, — помотал я головой, — по-португальски не говорю. — Нет, парни, что это творится? Присылают спецов, твою мать, даже двух слов сказать не могут. — Так я вроде не языком трепать приехал, — с усмешкой ответил я, и парни заржали. — Так, — раздался в стороне командирский голос, и все замолкли. — Отставить смехуёчки. — Стрелец ко мне! — Передо мной вырос здоровый мужчина в песочной юаровской хэбэшке. «Двигай за мной, ассессор, бляха! Посмотрим, что ты за спец такой! А вы не стоите, рассвет ждать не будет! Быстро перегружайте! Бегом!» Он развернулся и, не глядя на меня, широко зашагал в сторону священного здания. Я двинул за ним. «Давай, ассессор, не робей!» — насмешливо подбодрили меня вояки. Я поспешил за боссом, догнав его у входа в щитовой барак. Ефимов загромохал он, войдя внутрь. — Я! — тут же раздался голос из глубины. — Головка патефонная! Почему фонарь снаружи горит? У тебя соляра немерена, как я погляжу. Попробуй только вякнуть еще раз, что генератор заправлять нечем. Yeah. Виноват, товарищ майор, сейчас выключим. Борт только приняли, вы же сами распоряжение давали. Мы вошли в комнату, заставленную стеллажами и очень похожую на полевую коптерку. Под потолком мерцала электрическая лампа на проводе. На самодельном кривом столе стояла зажженная керосинка. Света было мало. На стеллажах лежали свёртки, канистры, металлические коробки, инструменты. «Давай, — Давай-давай, хватит болтать. Вот тебе стрелец, выдавай обмундирование. — Так точно. Когда выдавать? — Немедленно, — заревел майор. — Ты чем слушал, Ратозей? Майор вышел, а я остался складовщиком с ухощавым дядей лет сорока. На нем был, естественно, кубинский камуфляж серая ящерица. Выменил на что-то у кубинцев, не бось. Так, — крякнул он, — раздевайся. Михалыч, у нас мужик крутой, так что лучше поторапливаться. Рост какой? Метр восемьдесят? — Метр семьдесят восемь. Обувь сорок три. — Сорок три! — задумчиво повторил он, доставая с полки свернутый в рулон комплект обмундирования. — У меня здесь не склад вообще-то, сам видишь условия. — Скажи спасибо, что старший прапорщик Ефимов хоть что-то имеет. — Ладно, получишь сорок четвертый, с половиной. — Велики будут? — Значит, будут велики. Других нет. — Я в своих кедах тогда останусь. — Какие нахер кеды? — нахмурился он. — Бери, — сказал. Антикарбаш, противозмеиные. Ефимов поставил на табурет пару поношенных высоких ботинок. — Зашибись. — Обувай, потом спасибо скажешь. «И хэбэшку напяливай!» «Да скорее, то Михалыч башкот крутит и скажет, так и было!» «Ты откуда такой несобранный? Поторопись, боец!» Я взял у него одежку и развернул. «Так-то я против апартеида!» — хмыкнул я. «Ничего-ничего, надевай! Какой велели, такой выдаю!» Форма была юаровской, такой же, как и у майора. «Трофейная?» «Трофейная, честно добытая в бою. Но стиранная же и зато спасибо, правда?» Я натянул бежевые штаны с карманами, с клапанами и рубашку с коротким рукавом. Ткань была довольно плотной, точно плотнее, чем наши хэбэ. «Обувайся и выкладку возьми, под сумки вот все эти. Все должно быть тип-топ, чтоб комар носу, понял, да?» «Ну, это по-любому не получится», — качнул я головой. «Чего?» — повысил прапорщик голос. «Так сами смотрите, форма ваша на два размера больше. Обомнется. Обомнется. Ну-ну. Портянки есть?» В носках я без ног через пятнадцать минут останусь. — О! — поднял он палец. — Соображаешь, молодец. Держи. Портяночки навьё ни разу не надёванные, муха не сидела. Я взял. Портянки как велосипед. Раз научился, и потом всю жизнь едешь, не задумываясь. Только я затянул шнурки на ботинках, вошёл майор. Я встал, подчиняясь давнему инстинкту, застегнул воротник и вытянулся, давай ему оценить, что получилось. Судя по скептической гримасе, получилось хуже, чем он планировал. — Не застегивай! — качнул он головой. — Давай за мной! Я натянул панаму, подхватил ранец и еще несколько небольших сумок. — Стой, стой! — воскликнул прапор. — Умклайдет забыл! Примечание. Умклайдет. Название волшебной палочки из книги Стругацких «Понедельник начинается в субботу». — Ну надо же! Прапорщик Ну надо же! Прапорщик Стругацких читал. «Вот ведь жизнь была! Охренеть!» Он протянул мне калаш. «Пользоваться умеешь?» «Хумклайденом!» — засмеялся я. Ну вест остряк, товарищ старшпрапорщик. Это, значит, и есть, по-вашему, волшебная палочка!» «Еще какая? Самая волшебная!» Серьезно кивнул он и выложил на табуретку четыре магазина. Я вышел наружу. Дождь стих. Было темно, если не считать свет переносных фонарей вдалеке. Народ возился у самолета, перетаскивая ящики. Все это выглядело нереальным и фантасмагоричным. Впрочем, реальное событие тоже напоминало. Самое реальное в нашем деле это вражьи пули, проворчал я поднос. Чего ты там бормочешь, хмуро спросил майор. Дело-то готов. Честно, товарищ майор, усмехнулся я. Чего-чего? рыкнул он. Если честно, я даже имени вашего не знаю, так же, как и того, зачем я здесь. Готов-то я готов, как пионер, всегда, значит. Только вы мне задачу поставьте, чтобы разговор более предметным получился. Он крякнул. — Задачу, значит, — повторил майор. — Ну ладно, получай задачу.